Глава 5. Баланс сил. Авиатор. Конфликт персонажей вот что по-настоящему оживляет любой фильм и заставляет зрителя вжиматься в кресло кинотеатра при виде злодея, который стоит на пути его любимого героя. Следующая сцена служит отличным примером того, Как при помощи простейших приёмов подчинить одного персонажа другому на экране. Кадр начинается с крупного плана танцующих Келли Гарнер и Леонардо Ди Каприо, а затем камера отдаляется от них, и они теряются на фоне пёстрой толпы. Это последнее, что мы видим перед склейкой с кадром из следующей сцены, но уже понятно, что персонаж Ди Каприо чувствует себя некомфортно в этой обстановке. Два средних плана выглядят довольно стандартно. Одна пара в левой части кадра, другая в правой. Кадры несколько раз меняются во время беседы. Стоит отметить, что хотя планы и похожи друг на друга, у них есть несколько существенных отличий. Сейчас Де Каприо единственный актёр, который находится в центре кадра, и несмотря на видимое беспокойство, Он ещё удерживает на себе всё наше внимание. Однако вскоре он будет вытеснен с этой точки появлением другого персонажа и больше не восстановит своё главенствующее положение. Разложив его на такой выгодной позиции лишь затем, чтобы сместить в сторону Скарсезе ненавязчиво обозначил изменение в расстановке сил на экране. Даже стандартное кадрирование может указать зрителю на шаткое положение героя. Закомпонуйте его в центре кадра, а затем сместите в сторону до самого конца сцены. Появлению неприятеля предшествуют два кадра, на которых все присутствующие смотрят в его сторону. Ди Каприо даже немного наклоняется над столом, чтобы увидеть его. Ему приходится покинуть зону комфорта для этого. Такая реакция на прибытие нового персонажа превосходно подключает к действию интригу, и нам не терпится узнать, кто он и чем так примечателен. Прежде чем представить на экране какого-либо значительного персонажа, дайте зрителю увидеть, как к его появлению относятся остальные участники сцены. Алек Болдуин врывается в сцену, лучезарно улыбаясь и с лёгкостью проходя сквозь толпу. Камера отъезжает назад и вправо, освобождая ему пространство, но он остаётся в левой части кадра. Олег словно догоняет камеру, и это безусловно более эффектное появление, чем если бы он просто вошёл сквозь распахивающуюся дверь. Пытаясь представить нового персонажа наиболее драматично, режиссёры часто убирают остальных действующих лиц из кадра. Однако чёр, который расчищает себе дорогу, следуя за отъезжающей камерой, может вызвать у зрителя не меньшее сильное впечатление своим уверенным видом. Камера поворачивается следом за Болдуином, и когда он присоединяется к людям за столиком, отъезд заканчивается, камера останавливается. В этот момент один из гостей даже встаёт с места, загораживая остальных. Хотя Келли Гарнер еще различима в правой части кадра, Скорсезе успешно удалось скрыть глаза большинства актеров, и наше внимание не может задержаться на ком-либо, кроме Алика. Следующий среднекрупный план размывает и вытесняет все, что находится вокруг него, завершая эффект. Чтобы усилить впечатление от появления персонажа, покажите его общим планом, на котором другие актёры будут скрыты от глаз зрителя, чтобы не отвлекать его от главной фигуры действия. Обратный план помещает Де Каприо в правую треть кадра. Он больше не является центральным персонажем сцены, и здесь вокруг него только пустота. Его будто вытеснили на край кадра. Более того, это не прямой план через плечо. Поскольку нам заметна лишь узкая полоска головы Болдуина и Ди Каприо изображён почти в профиль, так он кажется менее уверенным, чем если бы был снят стандартным планом с более явным поворотом головы к зрителю. Если ваш главный герой сдаёт свои позиции, расположите актёра на краю кадра, а остальное пространство оставьте пустым. Мы возвращаемся к общему плану всей группы за столиком. И хотя теперь нам видны лица остальных актёров, тот, кто загораживал собой кадр, теперь указывает рукой на Болдуина. В контексте фильма этот жест кажется естественным, но Скорсезе очевидно хотел убедиться, что мы будем смотреть на того, кто стоит прямо по центру кадра. Все, кроме него, садятся, и он смотрит на них сверху вниз. Не забывайте о значении визуальных символов. Наиболее влиятельный персонаж сцены должен возвышаться над остальными и находиться в центре всего общего внимания. Кадр сменяется средним планом Леонардо Ди Каприо и Келли Гарнер в тени Алика Болдуина. Когда последний садится за стол, камера движется вправо. Кажется, что если бы она осталась на месте, он загородил бы сидящих актёров. Его присутствие кажется ещё более значительным. Двигайте камеру вокруг актёра, когда он садится, чтобы утвердить впечатление о его безусловном авторитете. Теперь, когда все актёры находятся на одном уровне, между ними, вероятно, должно ощущаться равенство. Но Алек сдвигается левее, и группа разделяется на две части. Эта деталь могла быть в сценарии, но даже если её там не было, Она отлично вписывается в контекст сцены. Разделите группу актёров на две части, и конфликт между ними будет очевиден на экране. Мы переходим к крупным планам левой группы. И поскольку лицо актрисы повёрнуто в сторону, наше внимание переключается на Болдуина. Далее следуют несколько кадров с установленных ракурсов. Но нам интересен кадр, на котором Алек смотрит почти в объектив камеры и показывает пальцем на неё. Если вам нужно изобразить доминирующего персонажа более враждебно, поместите камеру максимально близко к траектории его взгляда, чтобы зритель почти ощущал его глаза на себе. Следующий кадр демонстрирует, что даже когда Болдуин не в фокусе камеры, он всегда расположен так, что вмешивается в кадр. И иногда остальным даже приходится опускать глаза от смущения. Если бы Ди Каприо смотрел ему в лицо, кадр не казался бы таким впечатляющим. Внимательно изучив остаток сцены, вы заметите, что многие из этих приемов повторяются и отражаются по мере того, как происходит перемена в отношениях персонажей. Зрителю кажется, что сцена просто сыграна блестящими актерами. Но на самом деле их игра подкреплена безошибочной операторской работой.